Глава двадцать первая Кухня была небольшой, захламленной какой-то ерундой и откровенно неприглядной. Спасал только вид из окна. С последнего двенадцатого этажа был прекрасно виден залив и подъемные краны морского порта. Я посмотрела несколько секунд в окно и снова повернулась к собеседнику. «Я прошу прощения за беспорядок», — проговорил отец Максима. «Здесь давно пора прибраться». Но у меня нет на это сил. Не извиняйтесь. Это всё совершенно неважно. Он вздохнул и покачал головой. Выглядел он ужасно, почерневшая, сунувшаяся. Если он ничего не держал в руках, они начинали мелко трястись. Ему ещё нет 60, но на вид он уже совсем дряхлый старик. Он очень любил тебя, девочка, сказал он вдруг. Только о тебе и говорил бы, если бы я слушал. Но я не слушал. «Это тоже теперь не важно». «Теперь ничего не важно», — подтвердил он, обреченно кивая. «Я никогда не думал, что переживу своих детей. Я берег запас тарков и учил старшего сына, что ему предстоит сделать, чтобы похоронить меня на земле моих предков. Я не мог себе даже представить, что это мне придется возвращать на родину и жену, и обоих мальчиков. Вы не знаете, куда и зачем Макс собирался пойти в ту ночь». Он не сказал, мы с ним плохо, очень плохо расстались. Скорбно сказал старик и замолчал. Почему? Что случилось? Макисара. Старик вскинул на меня тревожные выцвевшие глаза. Тебя ведь не смущает, что я так называю его? Ты ведь была в пограничье. Ты все знаешь, так он сказал. Не все, но знаю, кивнула я. Макисара разозлился на меня за то, что я скрыл от него. Как бы сказать тебе. Я скрыл механизм кое-каких базовых явлений, корни которых лежат в пограничье. Я сделал это сознательно, только для блага и безопасности сыновей. Младший погиб слишком юным. Он боролся со следствием, и не пытался найти причину. А Максисар всегда хотел найти эту причину, только не сразу сообразил, где её искать. А потом кое до чего додумался сам и пришёл ко мне за подтверждением своей догадки. Разумеется, в такой ситуации изворачиваться было бы глупо, и я рассказал всё. Сын расстроился, да что там, в ярость пришёл и ушёл, не сказав куда. На следующий день мне сообщили, что ночью он погиб. Старик замолчал, заметил, как трясутся его руки, сцепил пальцы в замок. Что это за теория? О чём он догадался? Для твоего блага и безопасности, девочка, ты тоже ничего от меня не узнаешь, тихо, но непреклонно заявил старик. Макисара догадался, и это стоило ему жизни. "То есть вы считаете, что ему стоило жизни догадка?" воскликнула я. "А не то, что вы скрыли от него какую-то очень важную правду". Теперь у него и подбородок затрясся. "Простите меня, пожалуйста", пролепетала я. Я не хотела. Может быть, еле выговорил он. Может быть, ты права, а я ошибался всю жизнь. Но мои сыновья оба были скорее детьми этого мира, чем своего родного. Полное знание могло перевернуть не только их жизнь здесь, но и многое вокруг. А материальный мир к подобным потрясениям не готов и никогда не будет готов. Но как всякий учёный, приняв одну сторону и держась её во всём, я всегда допускаю, что могу и ошибаться, и однажды что-то способно будет меня переубедить. Поэтому, возможно, ты и права. И именно на моей совести гибель моих детей и многих других невинных. Нет, конечно, спохватилась я. Оставьте в покое вашу совесть, не обращайте внимания на мои слова. «Мне плохо, и я срываю зло на всех подряд», — он молча кивнул. «Я очень гордился своим первенцем», — заговорил старик через некоторое время. «Он освоился здесь и полюбил этот мир. Возвращаться на родину он не хотел, сколько я не предлагал ему. Он всего несколько раз ходил туда, учился использовать тарки проникновения». Он хотел жить здесь, несмотря на то, что материальный мир был не очень добр к нам. Наивный, чистый мальчик после гибели брата повзрослел мгновенно, но всё-таки наивно мечтал сделать мир лучше, пошёл в дружину. А уж когда встретил тебя, он категорически ничего больше не хотел менять. В последние пару лет он впервые был счастлив после того, как разрушилась наша семья. Я принял его выбор, и я был бы с ним здесь до самого моего конца. Теперь все потеряло смысл. Я вернусь в пограничье. Там еще жива моя сестра. Там могила моей жены и младшего. Здесь меня ничего не держит. Через несколько дней мне отдадут урну с прахом. «Послушайте», — оборвала я его, — «оставьте Максима здесь, пожалуйста». «То есть», — опишел старик, — «не забирайте его». Давайте похороним его здесь, он покачал головой. Макисара должен вернуться домой. Но у нас с ним был дом здесь. Ты не понимаешь, девочка, твёрдо сказал старик. Эти вещи, которые даже не обсуждаются, это даже больше, чем традиция, это наш внутренний закон. А как же я? Он тяжело встал на ноги, обошёл стол и встал за моей спиной. Ты ещё ребёнок. Он опустил трясущиеся руки мне на плечи. Ты молодая, добрая, красивая. У тебя будет ещё много любви, и много счастья. Для того, чтобы стать снова счастливой, тебе не нужна могила Макесары. Тебе нужно просто жить дальше. Вы не понимаете. Да, скорее всего, не понимаю. Но и ты меня не понимаешь. Я встала, вернулась от его рук. Что ж, Спасибо, что разрешили зайти. Я вас больше не потревожу, извините меня. Я выскочила из квартиры в полном отчаянии. В доме Макса такие странные лестницы, у них открытые балконы площадки. И если не хочешь спускаться на лифте, приходится кружить вокруг вонючего мусоропровода, выходя на открытый балкон на каждом этаже. Я побежала вниз, преодолевая этаж за этажом. Макс догадался, почему я всё-таки стала кикиморой, несмотря на то, что никакого наследственного риска в принципе нет. И это стоило ему жизни. Несчастный старик, видимо, во многом прав. Только между догадкой Макса и его гибелью есть ещё пара связующих мостиков, а никакого пафоса как раз и нет. Макс предположил, как я могла стать кикиморой. Убедился, что отец знал, но не говорил ему о такой возможности. Пошёл разбираться непосредственно с тем, Кто был в этом, если и не виноват напрямую, то замешан и погиб. Неожиданно я поймала себя на ощущении, что до сих пор не принимаю его смерть. Не могу себе даже представить, что он больше никогда не вернётся, что он нигде меня больше не ждёт и не скучает, что я сама никогда больше не дождусь его и нигде не отыщу. Я уже промчалась по лестнице этажи 5, и тут от мысли, что мне уже совершенно некуда и некому больше торопиться, у меня стали заплетаться ноги. Я споткнулась на пороге очередного открытого балкона и, пролетев по инерции, вперёд упала, ударившись о ржавую арматуру перил. Ухватившись за перила, я попыталась подняться на ноги, но руки сорвались, я откнулась лбом в бетонную плиту, ограждающую балкон, и завыла. Испугавшись собственного голоса, заставила себя замолчать. Я звала Макса, безшумно звала, просила вернуться ко мне. Кричать без голоса оказалось больно. Бесшумный крик рвёт душу и заставляет останавливаться сердце. Чтобы унять эту боль, я вцепилась в пруть и арматуры. Дёргала их изо всех сил, раскачиваясь, будто бы эти ржавые железки были в чём-то виноваты. «Не надо! Оставь! Не надо так!» Я подумала сначала, что мне почудилось. Но какому ещё дураку придёт в голову спускаться по этим ступеням и балконам, когда в подъезде два лифта? Но вслед за голосом сильные руки схватили меня за запястье. «Всё, хватит, посмотри, ты выломала ограждение». Я с изымлением уставилась на погнутый прут арматуры, выломанный из боковой стены. Вокруг меня кусочки бетона и мелкая крошка. Я подняла голову. Рядом опустился на колени Никита Корышев. Он крепко держал меня за руки. «Ты очень сильная, когда в таком состоянии. Ты можешь натворить бед». проговорил он. Постарайся взять себя в руки, это просто необходимо сейчас. Я попробовала вырваться. Но руки Корышева это не бетонный балкон. И, видимо, с чёрной кикиморой справиться сложнее. Я попробовал ещё раз изо всех сил, напрягая всё тело, но что-то надорвалось во мне, и я без сил опустилась на заплёванный бетон. Лучше поплачь, сказал Корышев. Это здорово помогает, насколько я знаю, хотя у меня самого никогда не получалось. Откуда ты взялся? с трудом произнесла я. Ты следил за мной? Да, легко признался он. Зачем? На всякий случай, вдруг пригодился бы. Тебя ищут. Я знаю. Там внизу Марецкий в машине. Я видел. Это ты убил Макса. Корошев не отвёл взгляд, только напряжённо сжал губы. Нет, ответил он коротко, но решительно. Кто тогда? Я не видел, меня там не было. А предположить не можешь, конечно. Могу предположить, возразил Никита. Только что с того предположить и ты можешь, надо знать. А я знаю, процедила я, снова охватившись за перила и с трудом поднимаясь. Макс убил твой подселенец твоими же руками. Я выпрямилась, Корышев тоже встал в полный рост. Я думаю, что он и не уходил никуда. И значит, именно с ним я сейчас и разговариваю. Так, Райда, я права? Я в упор взглянула Корышева в глаза. Нет. И когда ты Веронику к Филиппу отвозил, ты тоже был Райдой? Нет. Ты врёшь. Не смей ко мне прикасаться и проваливай. Я обошла его и вышла с балкона на очередной лестничный марш. Сразу же за спиной я услышала шаги Корышева. Так мы спустились вниз и осталось только нажать на кнопку домофона и выйти к машине Морецкого. Я могу отвести тебя в надёжное место, сказал Корышев. Ты будешь в безопасности среди своих. У меня есть друзья, поэтому твои и свои мне не нужны. Я никуда с тобой не пойду. Чтобы не разрушить всё окончательно, мне сейчас надо ладить с Морецким, а не принимать помощь убийце». Он всплеснул руками. «Я не знаю, чем тебе доказать, что во мне сейчас нет райды. Просто поверь». «Может, ещё и помолиться на тебя, поверив?» Я повернулась к нему. Пошёл вон. «Я вижу, насколько ты сильнее меня». Но я тебя не боюсь. Сейчас я не знаю, как я это сделаю, но я заставлю тебя заплатить. Он со вздохом пожал плечами. Ладно, сейчас этот бессмысленный разговор отложим. Можешь, конечно, позвать на помощь Морецкого и заложить меня. Но я бы предпочла уйти, раз уж мне тебя сейчас ни в чём не переубедить. Уходи, я не собираюсь тебя закладывать. Я сама с тобой разберусь, когда всё выясню до конца. Хорошо, спокойно кивнул он. Тебе Филька ведь дал свой личный номер. Звони ему, он знает, где меня найти. И да, не забудь, что Рыжая всё ещё ждёт своего аиболита в условленном месте. Я нажала на кнопку домофона. Замок надрывно зазвенел, дверь открылась. Я сбежала по лестнице и села в машину Морецкого. Ну что, теперь домой? уточнил Алексей, трогая с места. Я молча кивнула.